А беби отвечал взгляд миссис Адамс. Да, да, беби, это ужасно. Я совсем забыл. Когда безмолвный разговор доходил до этого места, миссис Адамс поворачивалась к нам и восклицал: "Ну, ну, сэрри, это невозможно. Почему же невозможно, ны ли мы? Всё возможно. Так будет хорошо".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 Поедем всей семьёй. А беби закричали оба супруга. Мы легкомысленно ответили: "Беби можно отдать в ясли". Ну, но, но сэр, о, ну вы забыли. Тут нет яслей. Вы не в Москве. Это было верно. Мы были не в Москве. Из окон квартиры мистера Аддамса были видны обнажённые деревья Централ-парка, и из зоологического сада доносились хриплое крики попугаев, подражавших автомобильным гудкам. Тогда, отдать её знакомым, продолжали мы супруги призадумылись. Но тут всё испортило сама Бэби.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 На этих двух иностранцев нет. Этого не будет. Появление Бэби отбросило нас почти к исходным позициям. Надо было всё начинать сначала. И мы повели новые атаки. Какое прекрасное дитя! Сколько ей? Неужели только 2 года? На вид можно дать Все восемь. Удивительно самостоятельный ребёнок. Вы должны предоставить ей больше свободы. Не кажется ли вам, что постоянная опека родителей задерживает развитие ребёнка? Да, да, да, мистеры, говорит счастливый отец, прижимая к своему животу ребёнка. Это просто шутка с вашей стороны. Когда ребёнка уложили спать, мы и для приличия минут пять поговорили о том о сём, а затем снова стали гнуть свою линию. Мы сделали множество предложений насчёт Бэби, но ни одно из них не подходило. В совершенном отчаянии мы вдруг сказали, просто сболтнули. — А нет ли у вас какой-нибудь почтенной дамы? — А нет ли у вас какой-нибудь почтенной дамы? которая могла бы жить с Бэби во время вашего отсутствия. Оказалось, что такая дама, кажется, есть. Мы уже стали развивать эту идею, как мистер Адамс вдруг поднялся. Стёкла его очков заблестели, он очень стал серьёзен. Сэр, нам нужно 2 дня, чтобы решить этот вопрос. Два дня мы слонялись по Нью-Йорку, на доидая друг другу вопросы о том, осём, что будет, если Адамс откажется с нами ехать. Где мы тогда найдём идеальное существо? И мы подолгу стояли перед витринами магазинов дорожных вещей. Сумки из шотландской ткани с застёжками молниями, рюкзаки из корабельной просины, мягкие кожаные чемоданы, пледы и термосы.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 принять ваше предложение. Мы хотели его обнять, но он не дался, сказав: "Сэр, это слишком серьёзный момент. Нельзя больше терять времени. Вы должны понять это, сэр. За эти 2 дня мистер Адамс не только принял решение, но и детально разработал весь маршрут.